Придется завтра звонить ее супругу. Он как раз вчера навещал жену. Они разговаривали. — Сколько лет ей было? — спросил Дронго. — Сорок восемь, — ответил Макрушкин. Она в восемнадцать лет замуж вышла. Сыну уже двадцать девять, а дочери двадцать семь. И трое внуков от дочери. Но всех судьба раскидала по разным местам. Дронга тяжело вздохнул.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 И Константин Игнатьевич Мишенин, мужчина, в спортивном костюме кивнул в знак приветствия. Остальные в своих палатах, — закончил Макрушкин. Дронго прошел мимо двух больших столов. За ними могли разместиться человек двадцать или двадцать пять, но ужинали здесь только трое. «Почему вы не спрашиваете, как нас кормят?»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 «Они, по-моему, держатся за своих стариков до конца. Хотя наша Идрисова была здесь, упокоя Господь ее душу». «Откуда вы знаете, что она умерла?» — изумился Дронга. «Собаки», — пояснила Ярушкина, — «они всегда воют, когда кто-то умирает. А из наших самой плохой была Идрисова». «Господин Макрушкин, а почему вы молчите?»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 Победно изрекла женщина, усаживаясь на стул рядом с Ерушкиной. «Лучше представьте меня гостям!» Марина Леонидовна Шаблинская представил ее Макрушкин, народная артистка республики, лауреат государственной премии, бывшая прима Мариинского театра. Она поднялась и величественным движением протянула руку. Дронга, не колеблясь ни секунды, подошел и поцеловал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 одобрительно кивнул. — Ты стал героем этого хосписа, — тихо произнес он. — Мне просто стало жаль эту одинокую и обреченную женщину, — признался Дронга. Они прошли к палатам. Макрошкин постучал и открыл дверь в первую из них. — Не входите, — предупредил он. — Сюда лучше не входить. Через минуту он вышел. — Разве на первом...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 Последние дни он все время так и лежал. Радомир! Негромко позвал его Макрушкин. Ты меня слышишь? Гигант даже не пошевелился. Радомир! Громче позвал Макрушкин. Пациент наконец оторвался от углубленного созерцания потолка и взглянул на врача. Я вас слышу, сказал он.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 Мобильный телефон Дронго. Он достал аппарат. «Я вас слушаю».